Территория ордена. База по приему переселенцев и грузов Россия. 22 год, 19 число пятого месяца пятница, 17:00. К пяти часам местного времени я закончил пристрелку, снарядил рожки и притащил все покупки к машине, свалив их в о о р у ж е н н ы й ящик. Затем вновь зашёл в дверь иммиграционного контроля. Девушка сидела за стойкой, раскладывая п а с ь а н с на экране компьютера. Работы у нее явно не было. Девушка, скажите, простите, так и не з н а ю вашего имени. Светлана. Улыбнулась она, подняв глаза. Очень приятно. Разылыбался я в ответ. Светлана, у меня вопрос вопросов имеется. Где можно пообедать, выпить и переночевать? Она махнула рукой в сторону двери за моей спиной. Куда я пока еще не ходил, и объяснила: выйдите вот в эту дверь, сразу с в е р н е т е налево, через сто метров упретесь в маленькую круглую площадь с фонтанчиком посередине. Слева увидите небольшое двухэтажное здание отеля. На первом этаже бар, р о г а ч Бармен заодно и хозяин гостиницы. м о ж е т и оставаться на базе до трех ночей. Больше не разрешается, все же закрытая зона. Я хотел уже поблагодарить ее, как она сказала. В любом случае, никогда не выезжайте из населенных пунктов ночью, если только не в составе колонны. Даже если вы оказались где-нибудь нежелательным гостем, вас все равно не отправят из города ночью, только с утра. Спасибо. Я вернулся во двор, где стоял пикап, вытащил из него сумку с одеждой и маленький рюкзак с туалетными принадлежностями и прочими предметами личного обихода. Надев рюкзак и закинув ремень сумки на плечо, я п р о ш е с т в о в а л ч е р е з п р и е м н у ю Светланы, одаренный её вежливой улыбкой, и вышел на улицу. Огляделся вокруг и приятно поразился: всё не так плохо в общем-то, не то что в глухом бетонном дворе, а в о в с е очень симпатично. Заасфальтированная улочка уходила направо и примерно в двух сотнях метров упиралась в здание, на котором было написано станция. Улочка была вплотную застроена двухэтажными кирпичными домиками из какого-то зеленоватого и голубоватого кирпича. Тянулась налево еще метров на сто, после чего разбегалась на три стороны, окружая маленький выложенный светлым камнем фонтанчик. Такая же маленькая почти игрушечная площадь тоже была окружена теми же веселыми домиками. И я пошел в сторону фонтана. На улице было даже не так жарко, как в замкнутом дворе. Дул легкий ветерок, хотя все равно жара под сорок примерно. Ну, чуть меньше может быть. Мало н е к а ж е т с я к точке плавления менее близко. Светлана не обманула. Действительно, фасад одного из домиков слева от фонтана украшала надпись гостиница (hotel). Первый этаж переходил в маленькую веранду, над которой висел невероятный по размерам ч и р е п с шестью разной длины рогами и пугающими размером, то ли клыками, то ли бивнями. Я прикинул объем черепа. Зверушка-то со слона должна быть ростом. Ничего так себе. По черепам была еще одна вывеска: «Бар Рогач». Я прошел через пустую е щ ю веранду, заставленную столиками в бар. Такой простой сельский стиль: деревянные столы, тяжелые стулья, полумрак. Тележные колеса в м е с т о люстр. За стойкой никого не было, за то на стойке был колокольчик, по которому я и постучал. А за стойкой распахнулась дверь, из которой вылетело облако кухонных запахов, и в облаке выплыл толстый человек с ярко выраженной армянской внешностью. Здравствуйте, чего вы хотели? Приветливо спросил от меня. И вам не болеть? Мне бы комнату на одну ночь и пообедать. Вкратце изложил я список планов на будущее. Всегда рады, развел он толстыми волосатыми руками. Вам к о м н а т у с ванной или с душем? С ванной пятнадцать за ночь, с душем десять. С ванной и номер немножко побольше. А кровати везде одинаковые. Телевизор всю ночь кино крутим по второму каналу. Программка под телевизором лежит. Давайте с ванной. Телевидение у вас тоже есть. Дорогой, вы о нас плохо думаете, улыбнулся хозяин. Вот вас как зовут, Андрей, а меня Арам. Ну слегка поклонился. Так вот, Андрей, в нашей новой земле целых четыре телевизионных канала. Чувствуете, какой прогресс? Правда, не везде принимает. В н о в у смехнулся Арменин. Прекрасно восхитился я. А интернет есть? А теперь вы слишком хорошо о нас думаете. Вот вам ключ. Арам взял с крюка за спиной один из болтающихся там ключей с бронзовыми бирками. И поднимайтесь в двести второй номер. Располагайтесь, бросайте вещи и спускайтесь сюда. Я вас долмой покормлю и отбивными. Долму любите? Если в к у с н о У меня да и не в к у с н о я Слегка обиделся он. Идите уж. Еще вопрос. с п и в о м у вас как? Поинтересовался я о животрепещущем. С пивом у нас никак, а колбаски острые и мясные и из морепродуктов местное изобретение. н а с т а в и т е л ь н о ответил к а б а ч и к воздев п е р с т указующий. И п и в о у нас отменное, немцы варят и светлое и темное. Такого в ставим свете и не пробовали даже. Идите, идите, давайте, я пообедать к вам п о д с я д у Все равно еще часа два з а т и ш ь е будет. Спасибо, поблагодарила гостеприимного хозяина гостиницы. Опять в з в а л и л сумку на плечо, обогнул стойку и поднялся погулкой деревянной лестницы на второй этаж. В довольно симпатичном коридорчике с гулким полом, наводящим на м ы с л ь о деревянных перекрытиях и обитыми дверь деревянными панелями стенами, было восемь дверей. м о е й оказалась вторая справа. Не слишком большая, но и не маленькая комнатка. д в у с п а л ь н а я кровать в деревенском стиле, кресло из светлого дерева, обитое яркой грубой тканью, маленький стол с настольной лампой и тумба с небольшим телевизором, шкаф, дверь в ванную. Ванна небольшая, белый кафель, ванна за занавеской, зеркало с подсветкой, унитаз. Ничего лишнего, ну и неплохо. Выглядит все новым, очень чисто. Я повесил джинсовую куртку, которую так и таскал в руке. р а з д е л с я прошел в ванную, включил душ. Вода быстро нагрелась, и я минут десять стоял под струей. Вылез, вытерся, вышел в комнату, открыл большую сумку, достал оттуда легкие брюки Тидас, светлую рубашку с короткими рукавами, о б у л мокасины на босу ногу. Раз на территории базы безопасно, то и нечего военно-полевым видом б л и с т а т ь или охотника на т и г р о выображать. Когда я вернулся вниз, Арам уже накрывал столик на веранде. Андрей, как вам номер? – спросил он. Хороший, мне понравился, не соврал я. Присаживайтесь, сейчас кушать будем. Я сел за стол, а Арам удалился на кухню. Вернулся он быстро, с большим подносом, на котором красовалось блюдо долмы, соусник, две тарелки со свиными отбивными, с в и н ы м и отбивными, жареная картошка и початком кукурузы. Еще минутку. Он поставил пустой поднос на соседний ненакрытый стол, пошел к стойке. И вернулся с доме огромными кружками темного пива. Теперь порядок, подсел он ко мне. С прибытием вас поздравляю. Спасибо. Как думаете, оно того стоило? спросил я, поднимая кружку в п р и в е т с т в и и Я думаю, что стоило, осторожно ответил он. Может, здесь и тяжело временами, и опасно бывает. Но я обратно отсюда никогда. Как на дух уговорю? Почему? Он подумал секунду, затем ответил: "Здесь твоей жизнью никто не управляет. Ты сам себе голова. И если голова работает, будешь жить хорошо. Не работает, будешь как получится. Но здесь у тебя нельзя отобрать того, что ты имеешь. Я в Питере з н а т и сколько взя т о к платил. У меня кафе было на Петроградке. Кто только у меня не кормился. Всем дай." Всех на корме от п у з а на халяву, и еще тебе же п о к а ж у т что ты живешь только их м и л о с т ь ю Надоело. Здесь я только небольшой налог ордену оплачу, пятнадцать процентов, а остальное мое. Хоть в дело пускай, хоть в землю закопай. Я здесь четыре года, и брат мой младший здесь. Мы с ним еще в Портофранко гостиницу месяц назад открыли и хотим в Москве открыть. В смысле е н в старом свете, а здесь? Здесь тоже Москва есть. Если интересно, у брата при гостинице еще оружейный магазин есть. Скажите, что от меня скидку сделает. Думаете, так и дальше будет? Если и изменится, то не скоро, уверенно ответил он. Сначала заселить все нужно плотно, потом людей оружие подбирать, да еще и самих людей изменить в сторону массовой баранизации. На наш век свободы хватит. Я же говорил, что телевидение пока не везде принимается. Вот как везде начнёт, так и тупеть будем. Зато книги здесь опять читают, разве плохо? Книги с той стороны показал я большим пальцем куда-то себе за спину. Нет, на той стороне их только копируют, а потом здесь издают с нарушением авторского права. Арм помолчал секунду, задумавшись, а затем спросил меня: Или право не нарушается? Право ведь только на Земле работает, наверное. Не знаю, затрудняюсь сказать. п о ж а л я п л е ч а м и Затем спросил: все говорят, что опасно здесь. А в чем опасность? Опасностей хватает. Здесь на базе как у Христа за пазухой, конечно, а за забором. Рам начал з а г и б а т ь толстые пальцы. Хищники перво на перво. Хищников здесь много и больших и маленьких. Плюс всякие твари ядовитые, ползучие и л е тучие. Банды, само собой. Загнул он еще один палец. Сейчас дорогу до порта ф р а н к о после того, как ветка ж е л е з н о д о р о ж н ы х достроли и почистили немного, но все равно случается, налетают. Теперь правда редко. Мелкие банды не п о й м о т куда. Здесь же с т п кругом, п р е р и я савана, пампасы, если хотите. Население маленькая, территория большая. Дальше на юг другие проблемы начинаются. Тут он загнул еще один палец. Здесь ведь уже страны образовались, и христиане есть, и мусульмане, и все что угодно. И спорные территории, и полезные ископаемые, и борьба за них. Как пиво, кстати. Пиво роскошное, спасибо. Пиво и вправду было хоть куда. Давно такого не пил. Видите, не соврал улыбнулся он. Выпейте, кушайте. Здесь все что с той стороны дорогое, а еда и дай выпивка у нас везде дешевая. Это хорошо. р а м не соврал. Долма была вкусная, хоть я и небольшой, я поклонник. Вот. А ч м я? Он посмотрел на свой п о л у ж а т ы й кулак и, сп... и продолжил: Да. Есть спорные территории, спорная политика, поэтому и воюют, и союзы заключают. Все как у больших, только чаще и п о в а л ь н е е В некоторые места просто белому человеку ездить не стоит. В некоторые христианину Есть места, где рабство воскресили и людьми торгуют. Есть места, где скопились те, кто и раньше людьми не был, а теперь совсем озверел. Но есть и другие места и другие достоинства этого мира. Стали нравы проще, люди друг другу тянутся. Можно кров и защиту найти быстрее, чем в старом свете. В некоторых местах люди снова забыли, как дверь запирать. Разве плохо? Законы гостеприимства вспомнили. Значит, не ошибся с решением, по-вашему, спросил я, глядя ему в глаза. Если вам, Андрей, хочется свободы, хочется зависеть только от себя и верных друзей, самому драться с тем, что видится вам злом, вам здесь самое место.